Никанор Никанорович вошел не один. За ним с оглядкой двинулась в комнату фигура, очень импозантная в летнем костюме с платочком, небрежно торчавшим из нагрудного кармашка и с панамой в руке. — Ты, Ваня, уже знаком, — кивнул на своего спутника Гривнин. — Представь твоим гостям меня. И он отвесил в бок нечто вроде поклона. Пастухова дас именно, зачем-то присоединил он многозначительно, Александра Владимировича. Пастухов окинул глазами стены, ища куда бы пристроить Панаму, и не находя ей гвоздя, с улыбкой надел ее на кисти, букетом торчавшей в кружке. Жест мог быть понят не иначе, как заявка, что обладатель Панамы намерен вести себя у живописца по-свойски. После этого вступления все молча поздоровались. Казалось, что теперь комната только-только вмещает собравшихся, и что больше всех потребовалось пространство новым пришельцам. Надя по девичьей привычке уступать место старшим, поднявшись, не хотела снова садиться, пока пастухов, Почтительно не взял ее за локотки и не заставил сесть. В каком-то повороте к свету он неожиданно узнал ее и с живым удивлением спросил. «Землекоп? Не ошибаюсь?» Она наклонила голову. Он спросил, можно ли сесть рядом. Она подвинулась. Гривнин спиной ко всем перебрасывал взгляд по стене от одного этюда к другому, и одновременно говорил с Иваном, и с самим собой, и как будто со всеми разом. «Значит, вот, Ваня, по военной части Александр Владимирович меня устроил. Поладили с газетой. Мы с ним только что из редакции. Этот закатик давно сделал? Вижу, что новый. Так себе закатик. Да, милок, летчиков буду рисовать». Редактор обещал направление на аэродром. Как летчик какой с задания приземлился, так я сейчас рисуночек и в газету. Ну, это ты начернил? Сажа, брат, сплошная. Ха! А что у тебя, Ваня, с военкоматом? Опять повестку ждать приказали? Вон Александр Владимирович от верного человека слыхал. Не сегодня-завтра приказы ждут народное ополчение формировать, как в двенадцатом году. Куда, брат, пошло? Это все старенькие, это видал, и это тоже. Ты бы записался в ополчение-то, не ждал бы повестки. Теперь, наверное, запишут, раз уж ополчение. — Я бы записался, — вдруг во весь голос сказал Павел. — Зачем же дело? — спросил Иван. — Затем, что дело не пускает. Пастухов разглядывал Павла, каждую черту его лица отдельно, будто вместе они не поддавались разгадке. Что за молодец, осыпанный веснушками под цвет своих глаз, сидит рядом, приспокойно тукая тяжелыми пальцами по коленкам? — Вы тоже художник? -то — Я-то? Вопрос так удивил Павла, что Надя, посмотрев на него, со смехом закрылась рукой рассмеялся и рогозин пожалуй нет ответил он за изумленного приятеля художник свою работу показывает а он свою прячет точно сказал павел прячете спросил пастухов не спуская с него любопытный глаз прячу что ж может пушкарь допытывался пастухов вроде того тульский мастер левша усмехнулся иван «Не хвали, сглазишь», — польщенно сказал Павел. Гревнин только на секунду отвлекся от рассматривания этюдов, когда Павел заговорил. Потом он снова повернулся к стене. Отстраняясь от одной холстинки, приближаясь к другой, он вдруг запрокинул голову и с открытым ртом остановился на верхней скраю. Постучав под нею концом палки, объявил отличное решение удалось удалось говорю ваня найдено александр посмотри каково нет подойди ка стань сюда нет левее тут отсвечивает еще чуток и подальше вот так он оступил свою позицию и старался зафиксировать на ней шагнувшего к нему и медлившего пастухова подтягивая его к себе Александр Владимирович глядел на этюд недолго и уже начал коситься на соседние, а гривнин, нет-нет, пристукивая палкой по стене и одной рукой, все жарче обнимая, едва не тиская друга, говорил. «Колоритик-то пойман как, не спутаешь с иным, не просто утро, не лубок малиновый какой, ты всмотрись, влажность, слышишь?» И мягко. Воздух чувствуешь, как мягок, а холодноват, пробуждение, самое первое. до да солнышко, предчувствие. Только предчувствие, что вот-вот к восходу. Ваня, часа три, что ли, было? Начало четвертого. Ага, так оно и есть. Верно. Ночь только-только надломилась. Еще не уходит, а простор уже между деревцами показался. Без всяких пурпуров показался. И ах, как влажно, аж знобит. Здорово, Ваня!» Пастухову слышно было, как под пиджаком гривнина съеживается и расправляется на каждом слове беспокойная грудь. И он с деликатностью отвел от себя его руку. Тот понемногу смолкнул, высвободившись. Пастухов не отошел от стены, но так же, как Гривнин начал водить взглядом от одного этюда к другому. Все чаще внимание его задерживалось. Никто в эти минуты не вымолвил ни слова. Он оторвался от осмотра, проделал свое обычное медлительное омовение лица ладонью, подсел к Наде, нацелился на Рогозина, особенно продолжительно помигал, вдруг произнес отрывисто. Очень хорошо. Безмолвие показалось исполненным необыкновенного значения. И дав время, пастухов счел нужем повторить те же два слова, еще отрывистее и много тише. Но молчание длилось. Он понял, что от него ждут чего-то существеннее похвалы. Интересно. Интересно, потому что в каждом этюде... Кисть стремится к одной цели. И потому что цель эта, по-моему, самое ядро живописной задачи. Битва света с тенью. Не новая задача, однако самая важная из старых и новых. Он осмотрелся, гривнин закусил верхнюю губу, сердито вперив розово веки и глаза куда-то за окно. Сосредоточенность Нади была слегка испуганной. Павел улыбался чуть-чуть не свысока. Один Рогозин хранил выжидательную серьезность, наверное, в предвидении критики. Обычай подперчивать одобрение хулою, как видно, было ему знаком. Но Пастухов не думал хулить. На него нашло добродушие и хотелось поразмыслить. «На большинстве ваших этюдов, — сказал он, — Передний план чересчур настойчиво зовет к себе глаз. Тут, мне кажется, излишки света. Все слишком ясно прописано. Я хочу прежде всего смотреть и видеть главное из того, ради чего написан этюд или картина. А главное вовсе не спереди. Вы помните, конечно, знаменитую копию Рубенса С картона Леонардо «Битва при Ангиаре». Помните там фигуру воина, который уползает из-под коня? Кони с всадниками сбились в смертельной схватке, скрестились сабли над головами, столкнулись щиты, ломаются копья. Лица всадников искажены ужасом гибели и злобу ненависти. Поверженные уже затоптаны копытами. Глаз ваш хочет распутать жуткий клубок вздыбленных коней с людьми. Хочет и не может. Но и оторваться от этого центра событий на картине он не может. Только разглядывая подробности, глаз доходит до того, что к нему ближе до уползающего воина. Он весь в тени щита, которым прикрывается. Чтобы рассмотреть его перекошенное ужасом лицо, нужно всматриваться. Его фигура тоже, конечно, нужна замыслу художника, но она не в центре замысла, не в центре события. Она лишь дополняет события, хотя воин ползет с картины прямо на вас. Он хочет выйти из игры, бежит прочь от схватки и, может быть, будет раздавлен копытами, но дело не в его драме, не в нем самом, и художник лишает его вместе с передним планом силы света и отдает свет центру изображенной схватки. Пастухову показалось, лучше не скажешь. Внимание к его речи было так глубоко, что все оцепенели, но он тотчас подумал, не от того ли оцепенели, что он говорит ни к селу, ни к городу, и он добавил к речи, полушутливую концовку мораль. «Ищешь славы, не бейся за передние места, а бейся за место в центре схватки, так в живописи, а может быть и в жизни». Сказал и улыбнулся. «Цвет забыл!» — неожиданно крикнул гривнин. «То есть как забыл?» — опешил пастухов. «Неисчислимое множество красок в мире забыл». Что значит твое утверждение? Свет — ядро живописной задачи, бумага с куском угля. Воззрение, прости меня, фотографическое. Не вали на меня, Бог, весь что, — обиделся пастухов до такой степени, что губы его будто даже вспухли. Сила света не все в живописи. Светлота одна, да тон с оттенками разный. — Взгляни на эту сотню оттенков, — несся гривнин, поводя рукою по стенам. — А ну-ка, пусть это снимет фотограф, да разложит рядышком свои карточки. Чем они будут разниться друг от дружки? Потемней да посветлей, потускнее да поярче, а кровь тютю -тю, и сердце — стоп. Он шагнул к пастухову и заговорил вкрадчиво. Павлова, физиолога, портрет, помнишь? Нестеровской кисти. Имеется в виду портрет Павлова, созданный в 1935 году известным художником Михаилом Васильевичем Нестеровым, 1862-1942 годы. Видел? Так вот. Тон найден, тон. Измени колорит, хоть самую малость. Все пропало. Дьявольский колорит отыскан, будто букетик незабудок в ручку миловидной девочки вложен. Под стать невинности совершенной. И кто же изображен? В богоугодном небесном тоне незабудок. Кто? Не инок какой блаженный, замечтался о вечном спасении души, как раньше у Нестерова бывало. Нет, ученый. Дерзкий экспериментатор, который раскрывает дорогу познанию тайны самой жизни. Мозга, мысли человеческой тайны, а может и души. — Постой, ведь я, — сказал Пастухов, поднимаясь с необычной для него поспешностью. — Что, по-твоему, в центре изображения? Да — Да-да, на портрете ученого. — Что в самом центре? — Кулаки в центре. На стол с железной силой положенные, Нет, не положенные, с железной силой вдавленные кулаки. Глаза прежде всего схватывает на портрете эти кулаки ученого. Вот неожиданность, вот открытие. А в нем весь смысл. Наука — это могущество, добываемое борьбой, утверждаемое в схватке, в драке с тьмою, кулаками. Правильно. Внезапно воскликнул Павел. Пастухов покосился на него. Оружейнику приятно слышать. Тем держимся, с удовольствием сказал Павел, тем и ученых держим. Спасибо за поддержку. Я, Никанор, не отрицаю того, что ты говоришь. Да, голубой тон. Все собою обнимающий тон портрета. Но этот тон насквозь пронизан светом господствующим на полотне. И не портрет это вовсе, больше, и даже больше, чем картина. Это концепция, вот что это. Она-то и разит светом. Там, за колоссальным окном, целый мир, голубой мир. Очень реальный, к тому же. Там только что достроенные домики виднеются. Это ведь колотуши, городок ученых-физиологов. Будущее в настоящем. Голубое, конечно, будущее, как всякая мечта. Но кулаки, голубая незабудковая мечта, кусочек мечты, уже отвоеванной у тьмы в яростной драке. Павлов-то драчун был, вдруг хмыкнул пастухов, и всею своей изящно облаченной фигурой и со своей плавностью повернулся к рогозину. А вы? — На чьей вы стороне? — На своей, — спокойно ответил Иван. — Честь и слава. Но в чем она, сторона ваша? — Самое главное — связать, — сказал и замолкнул Иван, словно решив, что спор исчерпан. На него смотрели, как раньше на пастухова, молчаливо ждали, подталкивали молчанием. Тогда он... Перемогая неохоту говорить, начал на свой лад осекать слово за словом. Вы только про одну какую часть. Если больше одну или другую видно, чепуха. Надо, чтобы целое. Это есть труд. А то колорит хорош, композиция ни к черту, либо мрак вокруг, а предмет словно ножницами вырезан. Пишут маслом. Но чтобы мазок, мазком не пахнет. Тушуют, а не пишут. Насчет кулаков-то не забудь, — подсказал Павел. Не знаешь меня? Я за свое бьюсь. Он показал на стену. Никонор Конор, ни почему спросил, в котором часу писал я тот вон Этюдишка. Я на этюды хожу, как на рыбалку, с ночевкой. Забрежет, не зевай. Свет хозяин не только краска. Он и в композиции хозяин. Выберешь другой раз хорошую точку, а тени сместились, и все рухнуло. Наблюдаешь в шесть утра чудо, четверть седьмого куда ни шло, а в семь уже скука. Время построило, время и поломало. А живопись? Ну, живопись, повторил Иван, задумываясь. — Синтез, — сказал пастухов. — Рыбалка, — сказал Павел. Гривнин сделал два стремительных шага. Он и в тесноте двигался так, что, казалось, бежит. Схватил Ивана за руку, стал сжать, дергать. Все заулыбались этому порыву, и с улыбкой поощрение пастухов, опять усаживаясь, обратился к Наде. — У нас есть молчальники. Вот вы. Все посмотрели на нее. Она сидела на самом краю узенькой кушетки и следила за тем, чтобы как-нибудь не коснуться свободного седавшего посредине пастухова. Едва он повернул к ней голову, как она отодвинулась еще больше, чуть не забившись в угол. — Почему? Почему я? — спрашивала она неслышно. «Да, — Да-да, вы, — сказал Иван. — Я не разбираюсь так, чтобы... Пастухов вдруг перешел на ласковый язык детского сада. Нравятся вам эти картинки? Надя помолчала. Я думаю, да. Опять все улыбнулись. Тогда она выдвинулась вперед, осмелевшим голосом, глядя прямо в глаза Ивана, спросила: А у вас есть что-нибудь совсем законченное? Совсем? Нет, ответил он и нахмурился. А такое начатое, которое вы хотите непременно закончить? Вопрос был не столько лукав, как суров. Никто не двигался. Набух и замер под пиджаком торс гривнина. Ждали ответа. — Если начну, про что с вами говорил, то закончу, — медленно сказал Иван. — О чем говорил? О чем, Ваня? — Мне не говорил. Нет. Взволновался гривнин. — У них секретное соглашение, — посмеиваясь, — сказал Павел. — Никакого соглашения нет, — отозвалась Надя. — И не будет? — спросил Иван. — Нет. — Может, подумаете? — Мне думается о другом. Надин голос был неуступчив. Наблюдавшему за нею пастухову не верилось, что перед ним девушка, которая смущенно поднялась, когда он здоровался. Надо же было заговорить с нею, как с ребенком. Не раскрывалась ли теперь загадка, заданная ему при первой встрече? И он спросил со всей полнотой уважительности. — Не скажете, о чем таком другом вам думается? — О чем, наверное, думают все. — Так вот он, ее сосредоточенный взор. Где же ее тогдашний при встрече безмолвность? Девушка в светлом платье, с железной лопатой в руке. Она и не она. Разгадать ли ее пастухову, неизвестно. Но она его разгадала. Он думает, о чем все. Это так. — По-вашему, канавы, которые вы хотите рыть, понадобится? спросил он. — Раз роют, значит, могут пригодиться. — Могут, — воскликнул гривнин и вновь беспокойно задвигался, всех спрашивая, за всех отвечая. «Так ты мне про это, милейшее существо, рассказывал, Александр. Это вы. На участках наших оборонной позиции возводите. Вы, вижу, вижу, та самая комсомолка, не иначе, само собой. Понимаешь, Ваня, каждый нынче находит свое место. И твое место ожидает тебя». «Совсем лучшим, что ты можешь и с этим, и с этим!» Он потыкал палкой на расхваленный этюд. «Все пригодится, все!» «Хочешь, тебя, Александр Владимирович, устроит при газете, как меня? Поможешь, Александр? Согласен, Ваня? Или в ополчение лучше?» «Такому драчуну чего лучше?» — весело одобрил Павел. «Поднимайся, Надя, нам надо идти». Гривнин тоже спохватился, что пора, и все начали скучиваться, топчась и шаркая по половицам. Он успел еще раз кинуть глазом все на тот же этюд, сказал негромко. — Вделай в рамочку, Ваня. Я покупаю. — Не согласен? Ну, подари! — вдруг крикнул он и от души захохотал. Старшие вышли первыми. Павел хотел на прощание обнять своего друга, но Иван протолкнул его вперед. Иди, я провожу. Когда кунулись в темноту и стали на ощупь спускаться, Иван сказал, чтобы Надя держалась за него. Он сам положил ее руку в себе на плечо и пошел спереди. Ей показалось, тьма была гуще, чем при подъеме, а вниз идти куда страшнее, чем вверх. Гудел... Всплывая точно из-под земли, голос гревнина и чертыхался пастухов. Как только кончилась деревянная лестница и на площадке засветлела, Надя потянула к себе руку, но Иван крепче ухватил и прижал к плечу ее пальцы. — Вы позируйте мне, я знаю, — уверенно сказал он. — Назначайте скорее когда. — Пустите, здесь светло. Когда? — Я хорошо вижу, пустите. Но темнее становилось опять, и он не выпускал ее пальцев, твердя чуть не на каждой ступеньке свое когда. Только заглянувшим в дверь солнцем она высвободилась и жестом непослушницы переплела руки за спиной. На дворе стояли пастухов с гривниным, и Павел, заломив головы, разглядывая дивы шатер звонницы с березками, оживлявшими шевелением зелени его омертвелое каменное покрытие. Тихая жуть вздохнул пастухов и поглядел на Ивана. — Не боитесь, рухнет. — Я давно толкую ему, — сказал гривнин. Выбирайся отсюда, пока не провалился в тарт тарары вместе с колокольней. Он, знай, смеется. В семнадцатом, говорит, веки камень клали на совесть. Перестоит всех нас. Правда, Ваня, смеешься? Правда, — ответил Иван без тени улыбки. Он так и оставался серьезным, пока дошли до ворот и стали прощаться. Тут нади ее новые знакомые показались обычнее и проще. Она повеселела. Но упрямая последнее, «когда?» — Ивана, она ответила бойким «когда-нибудь» и не удержалась подшутить над пастуховым. — Опять за лопату? — спросил он. — Надеюсь, вы тоже? — Где наша не пропадала? — Влад ей махнул он рукой. Им было не по пути, они расстались на улице, как встретились на колокольне, пара налево, пара направо. Один на один с Надей Павел сразу же рассказал ей о своем знакомстве с сыном Пастухова перед отъездом из Тулы. Я чуть не ляпнул об этом, когда нам представили самого папашу. чего бы не сказать ему? Да, похоже, у сынка с ним врось чужая душа потемки. Не мешайся, пока не позовут. Как тебе сам-то? Ведь знаменитость? Пыжится, по-моему. Да, мудрит. Учитель-то Ивана понятнее будет. А Иван, каков он? Он да. Этим расплывчатым наденным да подытоженные были необыкновенные в ее жизни впечатления от похода в мастерскую художника. Иные думы, иные чувства звали ее к себе. Павел должен был управиться со своими хлопотами в городе. Ей предстояло поехать распрощаться с домом Комковых. На другое утро их провожала Женя. Вагон, в котором они устроились, был последним. Наде кто-то помешал обменяться взглядом со своей любимицей, когда поезд тронулся. Через плечо проводницы, она увидела, как Женя удаляется по перрону, спеша и не оборачиваясь. Боль сдавила Надя на горло. Внезапное сознание, что она бросила свою Женьку в трудные для нее дни, напугало Надю. Слезы стали ее душить. Она закрыла лицо и долго не сходила с места. В грохоте, разгулявшемся по хвостовому вагону, Она еле расслышала голос Павла. — Капелька, что с тобой? Что ты? Он успокаивал ее, повторяя одни и те же слова, чаще и чаще, и ей хотелось больше и больше плакать. — Ведь все хорошо. Едем домой, Капелька, домой! Это... это начинала она, стараясь не всхлипнуть, и, наконец, выкрикнула, уткнувшись лицом ему в грудь. Это я от радости, Павлик.